Микроавтобус правда появился, только не тот, что с Нелли рекламой, другой, вроде того фургончика с топливом, что повстречался им под дождём межбесконечных осыпей. Этот тоже стоял чуть сбоку от дороги, и задние двери были гостеприимно открыты. «Бензин закончился», — сообщала висевшая сверху картонка. За дверьми, словно бы, чтоб загладить вину, Прямо на полу автобуса была устроена спонтанная барахолка. Обрывки блестящей ткани, какие-то огромные старинные монеты с моноглавыми химерами, туфелька с смехом и вторая с перьями. Даже улыбающаяся латунная фигурка крокодила стояла поглубже среди всего этого богатства. Повыше свисали нанизанные на нити россыпи. Ожерелье или, может, ловцы снов. Агнешка, заглянув с внутренней стороны двери, Сдвинула обрезок ткани, черной, с подвятшими подсолнухами, и тут же отдернула руку. Подсолнухи скрыли зеркало снова. «Ладно», — Агнешка отступила. «Будем считать, я этого не видела». «Мы все сейчас так выглядим», — отозвалась Лана. «Не, ну к вам-то я уже успела привыкнуть». Алиса, не выходившая из машины, чуть сомнамбулически подняла голову. «А что тебе не понравилось?» «Да не, могло быть хуже», — Агнешка сипла хохотнула. «Глаза на месте, по крайней мере». Она сдвинулась вдоль развала, поглядывая так, будто и впрямь решала, не взять ли чего отсюда. «Хочешь что-нибудь, Лис?» Та, удивившись, поморгала. «Да нет, наверное. А почему ты спрашиваешь?» «А ты, Лан?» «Там только хлам». Не замечая больше микроавтобус, та шагнула к лягуху. Поехали. Бензина тут нет, а ничего другого нам не нужно. Агнешка обнюхала и опрокинула в рот носик латунного крокодила. Даже кофе? Она погоняла во рту языком и приложилась снова. Я бы сказала, неплохой. Можно мне попробовать? Алиса приоткрыла дверь и высунулась из машины. Агнешка передала ей кофейник. «Хм, странный. Я, правда, больше чай люблю, но мне казалось, кофе немного не такой обычно, а тут как будто привкус». «Пережжённый?» — сказала Агнешка. «Есть немного. Я люблю пережжённый». «Вы серьезно собрались травиться здесь обе одновременно?» Лана обернулась от своей двери. «Дайте тогда и мне, что ли». Она подошла забрать кофейник у Алисы и аккуратно сделала глоток из той же морды. «Не, это не пережённый. Это как земля». Увидев, как с испугом глянула Алиса, Лана пояснила. «Нет, не прямо земля, конечно. Земляной привкус. Наверное, от какой-нибудь добавки. Надеюсь, они не подмешивают здесь чего-нибудь такого». Она отдала крокодила Агнешке, и та отступила с ним к микроавтобусу. «Поехали. Может, впереди будет нормальная заправка». Агнешка вернулась за руль, сжимая в руке маленькую грустную шоколадку. Танцовщица Фламенко на обертке взмахивала широким красным подолом. Она танцевала со скелетом. И не то, что её совсем не удивляло это, но, судя по брошенному взгляду, не очень сильно, будто она думала скорее «Какие странные сны у меня этой ночью». «Зачем тебе?» Лана неодобрительно покосилась. «Красивая!» Агнешка убрала шоколадку в поясную сумку и завела двигатель. Алиса обернулась вслед за сдвинувшимся путем. В ней все еще было что-то от сомнамбулы. Или, может, от человека, который только-только пробудился от сновидения, но пока не уверен даже, что понял это. С разочарованием отложив газету на диван рядом, она тихонько напомнила. «А тот город...» «Ну, в конце трассы». «Так они снели наверняка туда же», — кивнула Лана. «Может быть, там с ними и сойдемся? «Думаешь? А куда еще? Здесь ведь ехать-то особо некуда больше. Здесь ничего уже нет». Мимо обочин проезжали тут и там кривыми бордюрами кирпичи из остатков кладки. Иногда какие-то обгоревшие деревяшки. Если внимательно присмотреться... Можно было даже вообразить себя, что когда-то в них могли жить. Но это если обладать совсем уж не в меру богатой фантазии, а она здесь всё чаще отказывала. В одном проёме осталась чуть наклонённая по жёлтому «эджок» с последним прописным «г». Или что, сюда им въезжать?» Лана проводила знаки глазами. «А вот для кого это может быть?» «Для кадавров», — пожала плечами Агнешка. «Для тех? Им разве не все равно уж что?» «Может, не всегда. Ты же видела?» Лана бетнула взгляд в Агнешку. «Она не кадавр. Конечно! Нелли не кадавр!» Бетонно-ледяным тоном отрезала Лана. «Да не кипишись ты! Может, мы и сами уже стали кадаврами!» Агнешка откинулась в кресло и чуть прибавила газу, будто ей от этого могло стать лучше. «Такими же точно кадаврами, как все вокруг, просто пока таскались туда-сюда по трассам, сами не заметили, как так получилось». и они кадавр», — тихо сказала позади Алиса. «Да», — рассмеялась несмазанная Агнешка, переглянувшись с ее отражением. «Это здорово. Это хорошо, что хоть кто-то может быть еще уверен». На обочине промелькнул маленький скелетик какого-то зверька. Вроде ягненка или кого-то подобного, колесо, стукнув рядом, оставило его лежать. Какое-нибудь дорожное божество уже приняло жертву. Заправкой впрямь показалось еще некоторое время спустя. Впереди за окном вспыхнули рыжеватые огоньки. Они быстро наплывали сквозь сумрак. Ну, наконец-то! приветствовала ихлана, я уже заволновалась. Мы ведь так и едем с пустой канистрой. «А вот прикинь, там сейчас один дизель!» — отозвалась Агнешка. Сплюнь. «Да ладно! Мысли нематериальны же!» Мысли Агнешки вправду оказались нематериальны. Дизеля на заправке не было. На ней вообще ничего не было. «В смысле ничего?» — переспросила Лана. Она несколько раз перевыбрала другое топливо и набрала новые цифры на экране. Вытащила и вернула обратно карточку, снова и снова и снова, даже достала вставленный уже пистолет и потрясла его, будто что-то могло сострять внутри, в шланге и не выходить наружу, в первом или во втором, хоть в каком-нибудь. Нет, там действительно ничего не было. Ну, справедливости ради, никто не обещал, что для нас всегда будет бензин, сколько бы мы ни проехали и куда бы нас ни занесло. Агнешка, полусогнув колено, прислонилась рядом к колонке. Это подлог. Лана с непониманием смотрела на экран. Оно же работает. Это не брошенная развалина, которая тут просто осталась стоять. Тут все работает. Это подлог. Может, скоро еще будут? Осторожно предположила Алиса, но Лана не услышала. Набрал силу ветер. Он зашумел металлом где-то в креплениях навеса. Один непрочно повешенный пистолет сорвался и испуганно бухнулся в пыль. Агнешка посмотрела наверх, оторвалась от колонны. «Поехали, Лан. У нас не прям совсем заканчивается пока. Проедем подальше». «Это подлог», — пробормотала Лана. «Этого не может быть». Чернота кутала уже дорогу у горизонта. Алиса показала на часы. Пойдем! Агнешка попробовала оттянуть Лану от терминала. Та подняла голову, огляделась вокруг и все же направилась к машине с какой-то тягостной думой. Лягух вдруг не захотел заводиться. Алиса и Агнешка уставились на его панель, пока мотор лишь коротко дребезжаще порыкивал, но все же со второго раза получилось. Он поехал, только вылезший из воды мокрозелёный лягух не очень ровно, но поехал, сопровождаемый глухим бормотанием Ланы. «Это подлог. Этого быть не может». Они продвинулись совсем немного, когда она вдруг дернулась и сбросила на вождение, завидев что-то впереди. «Останови. Там телефон». «Э, Лан, сейчас не очень вовремя», — попыталась возразить Агнешка. «Мне надо позвонить». Лана отстегнула ремень и потянулась к ручке двери. «Хорошо, хорошо». Огнешка испуганно свернула на обочину. «Сейчас». Лана вышла. Огнешка проводила ее взглядом. Яростно фыркнув, сложила руки на руле, не глуша мотор. «Сколько сейчас вообще?» Тихо спросила она в зеркало. «Без пяти». Алиса выглянула наружу. Ланы не было видно, она скрылась в громоздком строении с буквами «телефон», «телеграф». В нем даже не горело огней. «Ага». Агнешка, полуприкрыв глаза, размотала красный платок на руке и принялась по новой оборачивать кисть. На телеграф она больше не смотрела. «А если через пять?» Алиса беспокойно поискала ее взгляд. Агнешка не ответила, будто и не собиралась что-то ей говорить, но, отвлёкшись от платка, вдруг вскинула голову. «Слушай, Лис, а? Ты же писатель!» «Писатель-антиутопист, так?» «Ну, не то чтобы прямо писатель. Ты никогда не пробовала записывать то, что не хочешь, что произошло в действительности?» Агнешка быстро облизнула растрескавшиеся губы. «Ну, как будто запечатывать в тексте. Вроде как оно случилось там, в книге, и в реальности этого уже не будет». Она проскользила взглядом по телефону телеграфу. «Я слышала». «Некоторые авторы это практикуют. Точно знаю, что Кинг так делал, и я почти уверена, что так же делал Оруэлл. Если верить Лане, они оба так себе писатели. А значит, это не какое-то большое колдунство». Глаза ее в зеркале снова нашли Алису. Широко открытые и замеревшие, они поблескивали почти пугающе. «Так, простой заговор. Ничего сверхъестественного». «Ты же могла бы попробовать записать все это? Все, что сейчас вокруг?» Алиса, медленно мигая, смотрела чуть вопросительно, чуть недоверчиво. «Что?» Агнешка обернулась, дернула уголками рта. «Теперь уже я звучу как Шиза, да?» «Да нет, просто...» Алиса чуть потупилась, но все же подняла взгляд. «Я просто думаю, это надо делать до, а не после...» «Ну, вообще да». Агнешка сосредоточенно свела брови и отвернулась. «Логично». Она докрутила и закрепила платок и снова сложила на руле руки, смотря перед собой в окно. От жары и красного света не осталось и следа. Окрестность погрузилась в синеватый полумрак, словно все, что могло давать восходы или закаты, перестала заглядывать к ним, найдя дела и лица поинтересней. Лёгкие тени перебегали порою от кустов к кустам. Некоторые осмеливались даже пересекать спешно дорогу. Иногда лягух раздражённо рычал на них, когда Агнешка чуть шала педаль. Алиса, она давно уже накинула джинсовую куртку обратно на плечи. Со смутной тревогой посматривала назад. Там, в тени кустарника, громоздился кто-то неясный. Иногда он шевелился совсем слегка, просто потряхивался, чтоб лучше их видеть и слышать похрипывал хребтом и дышал на ветке. «8.05», — прервала его Алиса, почти случайно проверив часы. Ага Агнешка не шелохнулась, только продавила клаксон, и тот завещал скандально и натреснуто. Здание телефона и телеграфа осталось таким же безмолвным, как и было, когда в него зашла Лана. Ничего не двигалось там. «Не слышит». Пробормотала Агнешка. «Может, мне сбегать ее позвать?» Алиса переползла к двери. «Не, не надо. Сейчас не успеешь уже». Агнешка выжила клаксон еще раз, как будто больше на удачу, чем на что-то рассчитывая. Еще пару минут у нас есть». Ветер пригнул кусты к земле. По дороге протащилось что-то тяжёлое, лязгом задев днище лягуха. Тихо сначала, едва различимо, Потом все отчетливее, и несомнение в ушах завибрировал знакомый гул. Это оно, громко шепнула Алиса и развернулась назад. Да, это оно идет. Ага, сейчас. Агнешка сидела с закрытыми глазами, напряженно ставив руль пальцами. Скулы у нее чуть дрогнули. Еще минуту. Окей. Одну минуту. Лана опустилась рядом на сиденье. Лягух взревел и помчался, будто по стартовому выстрелу. Лана еще раз вытерла руки, спросила: Я долго? Огнешка упрямо жала губы и не стала ничего отвечать. Я долго, Лис? Угу, кивнула Алиса. Прошу прощения, если так. Я просто звонила всем. Хотела узнать, известно ли что-нибудь. В новостях, может быть, сообщили что-нибудь про нас. Она, не договаривая, выкрутила ручку радиоприемника, забыв, видимо, уже как обещалось этого не делать. Радио пошелестело, пощелкало, пособирало и передало спокойно и уверенно сводку новостей, сводку чрезвычайных происшествий, сводку спортивных событий, сводку погоды, сводку рекламы, все как обычно. Ничего такого, чего никогда бы еще не случалось. Лана потерянно отпустила тумплер. «Я говорила со своими», — продолжила она тихо на грани разборчивости. «У них тоже ничего такого. Им ничего особенного не сообщали, и они ничего не слышали. Понимаете? Везде сейчас все как всегда. Привычная такая нормальная рутина. Как будто вот этого вот с нами здесь нет, не происходит. Как будто мы не едем, уже фиг знает сколько». «Не потерялись, не пойми где, и никакая неведомая хрень не может сожрать нас каждый раз, как чуть перестанет вести. Понимаете? Всего этого просто нет. Нет больше ни для кого, как будто просто...» Агнешка вела, полуприкрыв глаза и не отворачиваясь от дороги впереди. «Когда пару недель назад бомбили Энн, всем было пофиг», — заметила она. «С чего вдруг кому-то должно быть не пофиг на нас?» Лана хотела было что-то сказать, но не стала. Алиса тоже подняла голову, задумалась и провалилась в раздумья так глубоко, что забыла, похоже, проговорить их. За окном начинал накрапывать дождь. Радио, пошуршав и пощелкав тон ему, перебирало немного песенки. «В перевернутом мире мы одни, как в пустыне. Чьи-то звезды вокруг, а мои перекрестки пусты. И еще что-то про Джейн Доу, из Междугородья. После ухватила кусок разговора, вероятно, чей-нибудь созвон. «Хай, терминал!» На заднем плане, видимо, где-то в комнате, откуда пытались звонить, играла музыка. «Это я. Мы в нашем домике. Ну, то есть как в нашем? Мы нашли его здесь, когда отошли немного с дороги. Так что, наверное, он наш, если нашли. Я тебя, правда, адрес не назову, не знаю. Тут нет указателей». Попробуйте найти наш уазик, а потом уже идти от него. Тут должно быть недалеко». Голос замялся, прервался неловким смешком. «Знаешь, Блонд все же вбила себе в голову эту бредятину. Ну, про аварию. Я рассказывала. Нет, пусть, если это нравится. Здесь прикольно, в принципе. Пластинки, всякие вкусняшки. И все время шумит дождь. Только Блонд постоянно ходит и истерит. Я уже говорила ей успокоиться». «Знаешь, что волнует ее больше всего? Что если мы действительно разбились, она теперь так и останется с расквашенным носом». Голос засмеялся уже в открытую, потом опять прервался. «Ну, то есть это ее нос, конечно. Понятно, что и критичнее. Знаете что? Попробуйте все таки выйти на нас побыстрее. Это все бред, естественно, что она несет, Но она так убедительна, что я скоро ей поверю». Чем-то скрипнули, вероятно, искали, как отключиться. И до того, как нашли, еще какое-то время было слышно, что там играло на фоне. «Ничего не ешь и не пей с той стороны. А у тебя уже вместо крови их кофе».